быть таким, как они, как отец. Не уступать студеному морю, не бояться его. Мальчик всей грудью вдыхал свежий упругий воздух с характерными запахами морской травы и рыбы. Но вот он заметил, что невдалеке, с правого борта, показалась пенистая белая полоса. Она то пропадала, то появлялась вновь. У самой поверхности... Быстро плыло громадное черное тело. Ваня посмотрел вниз, ища у кого бы спросить, что он видит в море. На палубе, прислонясь к мачте, стоял Степан Шарапов и рассказывал, как гулял он на берегу перед отходом. Его слушатели удобно расселись на промысловых карбасах, укрепленных толстыми веревками между мачтами второе суток не спали, — певучий говорил Степан. — Некогда было. Одной водки, сколь выпили, страсть. брюхан наш раздобрился, три рубля за ручных денег дал. — Ну-ка, что ж, половину я матери отдал, а остальные у него же в заведении оставил. До Вани долетали отрывки беседы и других промышленников. — Малун... Зверек досходный, да сало с его поди-пуда с два будет, да окромя того кожа. В море встанет ежели темень, жди дождя. В горах завязалась быть крепкому ветру. С того года сын не вернулся с моря, да и лодьи не стало. Что и говорить, беда, да ведь избывная, мало ли народу пропадала а после ворочались. — Степан! — позвал Ваня сверху. — Посмотри-ка на море! Кабыть зверь большой у лодьи гуляет. Степан, Шарапов и другие поморы оглянулись в ту сторону, куда указывал мальчик. — Да ведь это акула, ребята! Вот бы словить! Сходи, Степан, к кормщику, проси, чтобы дозволил! — раздался чей-то голос. Степану самому хотелось поразмяться, и он не заставил себя долго просить. — Пусть позабавится, молодцы, — решил Химков. — Скажи Климу, чтоб снасть готовил. Времени на акулу-то немного уйдет. Старый Клим достал из трюма бочонок, продырявленный в нескольких местах, и привязал к нему с одной стороны толстую веревку с в пятьдесят, а с другой тяжелое грузило. Ваня, успевший слезть с мачты, тащил вместе с Федором Верегиным длинную железную цепь с заостренным крюком на конце. Акулий крючок похож на согнутую булавку, если только представить себе булавку из толстого болтового железа длиной адек фута в два. К свободному концу цепи Шарапов и Верегин привязали крепкую смоленую веревку, намотанную на деревянную вьюшку. Остальные промышленники в это время убирали паруса, а Химков измерял глубину. Берег был близко. Оказалось, около двадцати сажений. Через несколько минут отдали якорь. Лодья остановилась и, плавно покачиваясь, Стала приходить на канат, разворачиваясь по ветру. Клим уже заканчивал свои приготовления. Он наполнил бочонок ворванью и кусками протухшего нерпичьего жира. Поморы знали. похучий жир — самое лакомое блюдо для акулы. «Ну, бросай, Степан, бочонок в море-то, да не мешкай, — торопился старик, — а я удила налажу». Из бочонка, расплываясь по воде, потянулась струя жира. — Смотри, Ванюха! — крикнул Степан. — Потекла! Лайва-то! Теперь акула к нам в раз пожалует! Но Ваня был уже в другом месте. Он помогал Климу насаживать на крючок приманку — пудовый кусок нерпичьего мяса. — Дядя Клим! «А как мы знать будем, что акула наживу возьмет?» — волновался. «Сам увидишь. Не мешай с разговором. Подай лучше жерть. Вон там у борта лежит».